5. На обед, как всегда в воскресенье, был легкий салат и суп. Плотнее они обедали только в случае, если у матери джейк было настроение накрыть стол, что случалось раз в месяц. Сегодня этого не произошло. на Наскоро пообедав, Джейк, помогая Карле убрать со стола, сложил грязную посуду в раковину и уже был готов к послеобеденному сну, но у Ханны имелись другие планы. Ей захотелось погулять с Малли в городском парке, и Карла отправила с ними Джейка. Он не возражал. Годилось что угодно, лишь бы убить время и не перезванивать судье Нузу. К двум часам дня они вернулись, и дочь ушла к себе в комнату. Карла подала на малый столик в кухне зеленый чай. «Он же не заставит тебя ввязаться в это дело?» — спросила она. «Даже не знаю» все утро ломал голову и не вспомнил ни одного случая, когда суд назначил бы адвоката, а тот взял бы и отказался. У окружных судей огромная власть. Если я не соглашусь, ну, заставит меня горько пожалеть об этом. Честно говоря, это главная причина, чтобы не отказываться. Для адвоката в маленьком городе пойти наперекор судьям — просто самоубийство. «Тебе не дает покоя Смолвуд?» — Естественно. Материалы почти готовы. Я уговариваю Нуза назначить дату разбирательства. Ответчики, как всегда, тянут время, но уверен, мы их дожмем. Гарри Рекс считает, что они готовы к досудебной сделке. Однако сначала надо назначить дату. В общем, сейчас не время перечить Нузу. — Думаешь, он станет переносить обиды из дела в дело? — Амар Нуз — опытный старый судья. Обычно с ним не возникает проблем, но порой он демонстрирует норов. Он тоже человек, ему свойственно ошибаться, у него есть привычка настаивать на желаемом, во всяком случае в своем суде. «И Нуз допустит, чтобы одно дело повлияло на другое?» «Да, так уже бывало». «Он ведь тебе симпатизирует, Джейк?» «Нуз воображает себя моим наставником, хочет, чтобы я творил великие дела». «Чем не повод доставить старику удовольствие?» «У меня есть право голоса». «Как всегда». «Хорошо. Это не дело Хейли. Здесь нет расового напряжения. Насколько я знаю, все участники белые». «Пока да». «Значит, клан и прочие психи на сей раз не при делах». «Ты, конечно, раззадоришь тех, кому не терпится поскорее вздернуть паренька, и кто возненавидит любого адвоката, взявшегося его защищать. Но это неизбежно в любом случае. Ты адвокат, и, по-моему, лучший из лучших. А он — шестнадцатилетний паренёк, угодивший в глубокую яму и отчаянно нуждающийся в помощи». «В городе есть другие адвокаты». «Кого бы ты сам нанял, если бы тебе грозил смертный приговор?» Джейк долго колебался с ответом. «Вот видишь». «Например, Тома Мотли. Он подающий надежды, судебный адвокат». «Он не пачкает рук уголовными процессами. Сколько раз ты сам это повторял?» «Тогда Бо Ландис». «Кто это? Уверен, он молодец, но мне незнакомое его имя». «Он молод». «Ты бы доверил ему свою жизнь». «Я этого не говорил». «Послушай, Карло, я действительно не единственный адвокат в городе. Уверен, Нуз сумеет выкрутить руки кому-нибудь еще. В неприятных делах, вроде этого, приглашать адвоката из другого округа — обычная практика. Помнишь, что ужасное изнасилование в Бокс-Хилл 3-4 года назад?» «Еще бы не помнить». «Мы тогда взмолились, и Нуз нас защитил, обратившись к адвокату и Тупило. Здесь его никто не знал, и он нормально отработал. Уж больно скверной была фактическая сторона. Все закончилось соглашением между обвинением и защитой? Да, 30 годами тюрьмы. Мало. Каков шанс до судебной сделки в данном деле? Неизвестно. Все-таки обвиняемый несовершеннолетний, ну, не может не принять этого внимания. Но многие будут требовать крови, смертной казни. Семья погибшего поднимет шум. Оззи захочет крупного процесса, ведь жертва один из его помощников. Все помнят, что в следующем году перевыборы шерифа. Так что сейчас самое время побороться с преступностью. Куда это годится? Отправлять 16-летнего парня в камеру смертников? Попробую объяснить это семейке коферов. Я с ними не знаком, но держу пари, что они жаждут одного — газовой камеры. «Если бы кто-нибудь поднял руку на Ханну, тебя вряд ли сильно заботил бы возраст преступника». «Скорее всего, нет». Они глубоко вздохнули и постарались отбросить столь неприятную мысль. «Я думал, ты готова голосовать «за», — произнес Джейк. «Даже не знаю. Это нелегкий выбор, но если судья Нуз надавит, ты вряд ли откажешься». Зазвонил телефон, оба уставились на него. Джейк подошел к аппарату, чтобы посмотреть, кто звонит. «Это он», — сказал Джейк жене с улыбкой. Снял трубку, поздоровался, перенес телефон на столик и сел рядом с Карлой. Началось с обмена любезностями. Близкие в полном порядке, погода меняется, ужасные новости о Стюарте Кофере. Собеседники наговорили друг другу комплиментов. Нуз сообщил о своей беседе с шерифом, надежно держащим мальчишку под замком. «Старина Оззи молодец. Другие шерифы взяли бы подозреваемого в оборот и заставили подписать признание на десяти страницах». «Джейк, я хочу, чтобы ты защищал этого парня на стадии предварительного разбирательства», продолжил Нуз. Не знаю, выльется ли все это в процесс этих чайшем убийстве, но вполне вероятно. Больше ни у кого в Клентоне нет свежего опыта смертных приговоров. И вообще, изо всех адвокатов я больше всего доверяю тебе. Если дойдет до худшего, я вернусь к данному вопросу и попробую найти кого-нибудь другого». Джейк кивал с закрытыми глазами, но вклинился в первую же паузу. — Судья, мы оба понимаем, что если я возьмусь за это дело, то, скорее всего, буду вести его до конца. — Не обязательно, Джейк. Только что я говорил с Роем Браунингом из Оксфорда, опытным адвокатом. Знаешь такого? — Ну кто же не знает Роя, судья? — Он загружен по самую макушку. У него в этом году два дела о тягчайших преступлениях. Но у него есть молодой партнер, которого он очень хвалит. Рой пообещал изучить наше дело, если по нему забрежет казнь. Но в данный момент, Джейк, мне нужно, чтобы кто-то пришел к парню в следственный изолятор, поговорил с ним, отогнал от него полицию. Меньше всего я хочу увидеть фальшивое признание или показания тюремного стукача. «Я доверяю Оззи». Я тоже, Джейк, однако убит полицейский, а ты знаешь, как могут на это отреагировать его коллеги. Для меня будет облегчением, если мальчишка уже сейчас получит защиту. Я подпишу твое назначение на месячный срок. Поезжай туда, взгляни на него. Встретимся во вторник в восемь часов утра перед оглашением списка гражданских дел. По-моему, у тебя есть работенка по делу Смолвуд. Но я был знаком с погибшим. «Ну и что? Городок маленький, тут все друг друга знают». «Какой напор, судья?» «Ты уж извини, Джейк. Я бы рад был не беспокоить тебя в воскресенье. Однако ситуация может выйти из-под контроля, поэтому нужна твердая рука». Тебе я доверяю, потому и прошу вмешаться. Знаешь, Джейк, еще в мою бытность молодым адвокатом я усвоил, что мы не всегда можем выбирать себе клиентов». «Почему бы и нет?» — спросил себя Джейк. «Я бы хотел обсудить это с женой. Пять лет назад нам изрядно достался из-за дела Хейли, и она способна дать мне ценный совет». «Это совершенно не похоже на дело Хейли». «Нет, но здесь тоже убили полицейского, и любой адвокат, взявшийся защищать предполагаемого преступника, столкнется с резкой отрицательной реакцией населения. Сами же говорить, судья» город маленький. Я действительно хочу, чтобы за данное дело взялся ты, Джейк. Я обсужу это с Карлой, и во вторник утром буду у вас, если позволите. на парню нужен адвокат уже сейчас, Джейк. Если не ошибаюсь, отца у него нет, а мать лежит в больнице с побоями. Никаких других близких в наших краях тоже нет. Он уже сознался в убийстве, и теперь пусть держит язык за зубами. «Да, мы оба доверяем Оззи, но мы также знаем, что вокруг хватает горячих голов, не заслуживающих никакого доверия. Обсуди все с женой и перезвони мне часа через два». Громкий щелчок и короткие гудки. Судья отдал распоряжение и повесил трубку. Днем поднялся резкий мартовский ветер. Похолодало. Карла и Ханна сели в гостиной смотреть старый фильм, а Джейк отправился на длительную прогулку по тихим улицам Клентона. Он часто проводил ранний вечер в воскресенье, час-другой в одиночестве в своем офисе, изучая дела, которые не успел закрыть на неделе, и решая, с какими можно еще потянуть. Сейчас у него было 80 открытых дел, но совсем немногие из них годились для суда. Такой уж была адвокатская практика в маленьком бедном городе. В эти дни он был поглощен делом Смолвуд, забросив все остальные. Факты по данному делу имелись простые и одновременно сложные. Тейлор Смолвуд, его жена Сара и двое из трех их детей мгновенно погибли при столкновениях маленькой Японки с поездом на опасном переезде рядом с границей с округом Полк. Авария произошла в 22.30 в пятницу. Свидетель, ехавший за семьей в пикапе на расстоянии сотни ярдов, показал, что мигающий красный светофор на переезде в момент столкновения не работал. Машинист и кондуктор поезда клялись в обратном. Переезд находился у подножия холма под крутым склоном в полумиле от верхушки. За два месяца до аварии Сара родила третьего ребенка девочку Грейс. В тот момент Грейс находилась у сестры Тейлора, жительницы Клентона. Как обычно, столь сенсационная авария лишила покоя всех местных адвокатов. Каждый искал способ заполучить данное дело. Джейк, никогда не слышавший об этой семье, стал исключением. Гарри Рекс представлял в бракоразводном процессе сестру Сары, и та осталась довольна результатом. Кружа над погибшими вместе с другими стервятниками, он первым приземлился и заполучил контракт, подписанный группой родственников. Ринувшись в суд, Гарри Рекс организовал себе опекунство над Грейс, единственной наследницей и истицей, и предъявил от ее имени десятимиллионный иск к железнодорожной компании Central и Саудерн». Гарри Рекс знал, что он не всесилен и не сможет повлиять на присяжных. У него созрел иной план. Он предложил половину гонорара Джейку, если тот выступит главным адвокатом, выжмет штангу и сотворит чудо в суде. Гарри Рекс собственными глазами наблюдал невероятное, когда присяжные решали судьбу Хейли. Как и все остальные, он был потрясен. Джейк сумел сохранить своему клиенту жизнь благодаря умению общаться с присяжными. Это означало, что рано или поздно он сорвет в суде большой куш. Они заключили сделку. Джейку досталась агрессивная роль и задача добиться от судьи НУЗа ускорения рассмотрения дела. Гарри Рексу предстояло работать в тени, воздействовать на досудебное исследование доказательств, нанимать экспертов, запугивать юристов страховых компаний и, главное, подбирать присяжных. Они успешно сотрудничали, потому в основном, что не мешали друг другу. Железнодорожная компания попыталась перенести рассмотрение дела в федеральный суд, менее дружелюбную юрисдикцию, но Джейк не позволил сделать это при помощи протестов, которые НУЗ удовлетворил. Пока НУЗ прилежно подгонял адвокатов-ответчиков, исправно отклоняя их бесконечные попытки проволочек. Стратегия истцов была нехитрой. Доказать, что переезд являлся опасным, плохо обустроенным, не поддерживался в должном техническом состоянии, был известен как место, постоянно грозившее авариями, а в тот вечер там, ко всему прочему, сломался светофор. Адвокаты ответчиков тоже не изобрели велосипед. Они доказывали, что Тейлор Смолвуд умудрился влететь в 14-й вагон товарного состава, не прикоснувшись к тормозам. «Как можно?» Неважно, ночью или при свете дня, не заметить товарный вагон высотой в 15 футов и длиной в 40, да еще облепленный желтыми светоотражающими катафотами. Позиция ИСОВ была убедительной из-за тяжести понесенного вреда. Позиция ответчиков сильной из-за очевидных фактов. Почти год адвокаты железнодорожных страховщиков отказывались обсуждать сделку. Однако теперь, когда судья назначал дату суда, Гарри Рекс склонялся к мысли, что деньги все же будут предложены. Один из адвокатов противоположной стороны был его знакомым по юридическому факультету. Раньше они вместе выпивали. Джейку нравилось приходить на работу, когда там больше никого не было. Но в последнее время такое случалось редко. Его секретарем была 26-летняя Порсия Лэнг, отслужившая в армии и собиравшаяся через полгода поступить на юридический факультет университета Миссисипи в Оксфорде. Мать Порсии, Летти, унаследовала два года назад небольшое состояние, за которое пришлось повоевать. Тогда Джейк победил целую ораву адвокатов. Порсия была так впечатлена его успехом, что решила тоже выучиться на юриста. Она мечтала стать первой чернокожей женщиной-адвокатом в округе Форд и твердо шла к своей цели. Порсия была далеко не просто секретарем. Не только отвечала на звонки и назначала встречи, а училась на рабочем месте и отлично составляла тексты. Предполагалось, что она станет трудиться не полный рабочий день, пока будет учиться. Хотя оба знали, что на первом курсе это вряд ли получится. Чтобы усложнить им жизнь, Люсьен Уилбэнкс, хозяин здания и бывший владелец юридической фирмы, завел привычку заглядывать туда не менее трех раз в неделю, да еще с утра, и всем мешать. Его исключили из коллегии адвокатов уже несколько лет назад. Он не мог представлять клиентов и выступать в суде, поэтому большую часть времени совал нос в дела Джейка и давал непрошенные советы. Периодически Люсьен утверждал, будто готовится к экзамену на новое вступление в коллегию, что было почти неосуществимо для старика, много лет подрывавшего свои умственные способности постоянным пьянством. По словам Люсьена, торча часами на работе, он спасал себя от соблазна напиваться на дому. Но все заканчивалось тем, что он припадал к бутылке прямо в кабинете. Люсьен сохранил за собой маленький конференц-зал на первом этаже, далеко от Джейка, но слишком близко к Порсии, и днем, набравшись, мирно похрапывал там, закинув ноги на свой письменный стол. Однажды Люсьен брякнул что-то грубое на тему секса в адрес Порсии, за что та пригрозила сломать ему шею. С тех пор они были друг с другом исключительно учтивы, хотя ей больше нравилось, когда Люсьен отсутствовал. На машинке для фирмы стучала 20 часов в неделю бывшая ее клиентка Беверли, ухоженная дама среднего возраста, не способная существовать без сигареты и интересовавшаяся исключительно курением. Она курила не переставая, зная, что эта привычка убивает ее, и постоянно что-то предпринимала, пытаясь от нее избавиться. Из-за своего пристрастия Беверли не могла ни трудиться полный рабочий день, ни завести мужа. Джейк выделил ей закуток за кухней, где всегда можно было держать нараспашку окна и двери, и где она могла пребывать в облаке дыма. Все, к чему Беверли прикасалась, пахло табаком, и Джейк переживал, что долго она не протянет. «Рак легких», — повторял он на ухо Порсии, — «прикончит Беверли раньше, чем он будет вынужден уволить ее». Но Порсия не жаловалась. Люсьен тоже, потому что курил у себя на террасе сигары и часто смердел по почище Беверли. Поднявшись наверх, к себе в кабинет, Джейк не включил свет. Не хотел привлекать внимание. Даже воскресным днем ему в дверь порой стучались. Впрочем, не часто. Если уж совсем на чистоту, редко. Джейку случалось беспокоиться, появятся ли вообще новые клиенты, как и мечтать, чтобы имеющиеся провалились сквозь землю. Он растянулся в полутьме на старом кожном диване, купленном братьями Уилбэнксами, не одно десятилетие назад, и уставился на пыльный вентилятор, свисавший с потолка. Интересно, давно он тут? И сильно ли поменялась за долгие годы юридическая практика? Перед какими этическими дилеммами оказывались адвокаты прежних времен? Брались ли они, к примеру, за непопулярные дела? Опасались ли последствий для себя, когда защищали убийц? Истории, которыми сыпал Люсьен, иногда вызывали у Джейка усмешку. Много лет назад Люсьен стал первым белым членом и долго таковым оставался окружного отделения НАСПЦН. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Он защищал в суде профсоюзы, редкость для сельского севера штата Миссисипи. Поддерживал иски к штату за плачевное состояние школ для чернокожих. Судился со штатом в случаях приговоров к смертной казни. Судился с городскими властями из-за отказа мастить улицы в Нижнем городе. До исключения из коллегии Люсьен Уилбэнкс сам был бесстрашным адвокатом, без колебаний подряжавшимся поддерживать иски, которые считал важными, и не отказывавший ни одному клиенту жертве несправедливости. Находясь уже 11 лет в тени, Люсьен оставался верным другом Джейка и радовался его успехам. Сейчас Джейк не сомневался, что спросил он Люсьена, братцы ли ему защищать молодого Дрю Гэмбла, тот не только посоветует сделать это, но и настоит на максимальной огласке. «Отстаивай невиновность, требуй скорейшего суда». Люсьен всегда придерживался мнения, что любой обвиняемый в серьезном преступлении заслуживает помощи опытного адвоката. За всю свою бурную карьеру Люсьен ни разу не отказался от плохого клиента, чье дело грозило неприятным вниманием публики. Другой близкий друг Джейка, Гарри Рекс, уже высказался по этому поводу, а значит, с ним возвращаться к данной теме не было смысла. Карла заняла позицию наблюдателя. Нуз ждал звонка. Коферы не волновали Джейка. Он не был с ними знаком и полагал, что они живут в южной части округа. Джейку было 37 лет, и за все 12 лет своей адвокатской практики он успешно обходился без этой семейки. Без сомнения, он мог бы процветать и дальше, не имея чести водить с ними знакомства. Важнее были копы, полиция города Озилоус и его помощники. Шесть дней в неделю Джейк завтракал рядом с ними в одном кафе, куда часто захаживал маршал Празер, так что теперь первое утреннее оскорбление не заставило бы себя ждать. Джейк оказывал юридическую помощь многим в полиции и знал, что там его считают лучшим. Дуэйн Луни выступал с показаниями против Карла Ли Хейли и поразил присяжных признанием, что восхищен человеком, продырявившим ему ногу. У Мика Суэйза был чокнутый двоюродный брат, которого Джейк поместил в психиатрическую лечебницу штата, не затребовав гонорара за свои услуги. На юридической помощи не разбогатеешь. За наследственные дела и прочую мелочь Джейк брал немного. Безвозмездная работа являлась обычным делом. Разглядывая потолочный вентилятор, Джейк нехотя признавал, что ни один слуга закона ни разу не принес ему достойного дела. Поймут ли его, если он возьмется защищать Дрю? Они, конечно, потрясены гибелью своего напарника, однако понимают, что у обвиняемого в убийстве непременно должен быть адвокат. Разве их не устроит Джейк, друг, которому они доверяют? Что его ждет? Отважное решение или крупнейшая ошибка за всю карьеру? Заставив себя встать... Джейк подошел к столу и позвонил Карле. Сначала ей, а потом судье Нузу.